Глава вторая. Два. В ворота больницы «Медик Экос», находившейся в Глазго, въехала процессия, состоявшая из трех служебных автомобилей в сопровождении полицейской машины и остановилась у главного входа. Водители поспешно открыли пассажирские двери и встали рядом в почтительном ожидании. Восемь пассажиров выбрались наружу и сбились в кучу, словно верблюды в оазисе. Они осматривались нервно, поправляли галстуки и застегивали пуговицы пиджаков. Наконец, через стеклянные раздвижные двери вышла официальная группа встречающих. Приветственные улыбки на их лицах не нашли отклика со стороны прибывших. Лео Джордана, административный секретарь больницы «Медик Экос» и член Международной медицинской ассоциации здоровья, шагнул вперед и потряс руку парламентского секретаря Министерства по делам Шотландии Нейла Баннена. Джордана был высоким, темноволосым, симпатичным мужчиной с оливковой кожей, заставлявший предположить, что в его жилах течет кровь предков со Средиземноморья, хотя сам он был американцем во втором поколении. Беннон, невысокий, рыжеволосый и начинающий полнеть человек, недавно начал отпускать усы, ошибочно полагая, что это придаст солидность его облику. Недоброжелатели шептались за его спиной, что из-за усов он стал еще больше похож на продавца подержанных машин. Беннон и Джиордана уже встречались несколько раз на начальном этапе строительства больницы и теперь обменялись любезностями, прежде чем джордана приступил к официальным представлениям. Процедура закончилась довольно быстро по причине моросящего дождя ледяного ветра, и люди, сгорбившись, торопливо вошли в здание». Думаю, неплохо было бы выпить кофе, прежде чем мы приступим к делу, негромко сказал Джарданна Беннану. Надо дать всем возможность познакомиться друг с другом в неофициальной обстановке. Беннан молча кивнул в знак согласия, не выразив по этому поводу энтузиазма и направился следом за Джордана через застланный ковром вестибюль в направлении больничного ресторана. Он представлял собой длинную комнату с низким потолком и большими витражными окнами, выходившими в формальный садик. В это время года сад являл собой типичную зимнюю картину северной климатической зоны. Серое небо перечеркивали голые ветви деревьев. Каменные дорожки были покрыты мхом, пышно разросшимся в сырости и холоде там, где не могла выжить никакая другая растительность. Главным украшением сада являлся бассейн с лилиями, рядом с которым высилась скульптура, наводящая на мысль о Древней Греции. Трогательно одинокая фигура охотника, забредшего далеко от дома. Официантки, одетые в розовую униформу с логотипом «Медик Экос», принесли кофе на серебряных подносах. Неудивительно, что они оказались в финансовой дыре проворчал один из прибывших, член совета местной лейбористской партии. — Это не больница, а какой-то фешенебельный отель. Вы только поглядите. Повсюду ковры, кондиционеры, пошитые на заказ униформа. Больницы не должны быть такими. — Напротив, — ответил его собеседник. «Может быть, вы предпочитаете викторианские трущобы с их ароматами дезинфектантов и персоналом, обдающим вас перегаром после субботней выпивки. Но, если говорить откровенно, я считаю, что все больницы должны выглядеть в точности, как это. И чем скорее это произойдет, тем лучше». «Вы имеете в виду приватизацию?» – фыркнул лейборист. «Это хорошо для богатых, а как насчет остальных?» скажите ко мне, кто позаботится о людях, страдающих хроническими заболеваниями, о душевнобольных?» Его собеседник явно не испытывал желания снова начинать набивший оскомину спор, который, к тому же, ничего не решал. «Ладно, эту песню я уже слышал», — сказал он, подняв руку. «Давайте хотя бы сегодня не будем ее запивать». «Хорошо». «Я скажу вам только одну вещь», — не унимался лейборист. «Если они надеются уговорить меня в очередной раз вложить деньги налогоплательщиков в эту громаду, чтобы они могли дальше тратить их направо и налево, пусть лучше хорошенько подумают. Нам обещали, что это учреждение в течение года встанет на ноги, а по истечении полутора лет начнет приносить ощутимый доход. Нам обещали» что дополнительные рабочие места и вложение денег поднимут экономику области, и что мы имеем теперь? Три года прошло, а они снова просят милостиню. Это оскорбительно. Народ просто не стерпит подобной наглости. Выговорившись, лейборист отошел, и его место занял один из сотрудников Беннона, услышавший разговор. «Не знаю, как вы, но я уверен, что существует какая-то альтернатива», — сказал он. «Проект уже вложено 27 миллионов. Мы не можем просто списать их и выйти из игры, не говоря уж о том, что этим не замедлит воспользоваться оппозиция». «Совершенно верно. Я помню шумиху, которую они устроили, когда больница была еще только в проекте. Они твердили, что такого никогда не бывало» что гораздо выгоднее построить винокуренный завод в Райде или свинокомплекс в тель -Авиве. Но в итоге появилась она. Первоклассная частная больница в самом тылу лейбористской партии Глазго. Вот так-то. Мужчина улыбнулся своим воспоминаниям. «Решающую роль сыграл высокий уровень безработицы в строительной промышленности», сказал чиновник. Перспектива потерять огромный строительный проект была слишком высокой платой за чьи бы то ни было предрассудки. «Принципы имеют привычку превращаться в предрассудки, когда в деле замешаны большие деньги», – заметил его собеседник. На лице чиновника появилась скромная улыбка умудренного жизнью человека, который знает правила игры. Насколько серьезные у них проблемы – Если вас интересует мое мнение, то я считаю, что все можно решить с помощью разумной маркетинговой политики. Дело развивается медленнее, чем ожидалось, и есть большая вероятность, что головная компания Medic International попытается выправить ситуацию. Они уверены, что правительство не может позволить больнице пойти ко дну, учитывая всю эту публичную шумиху и уровень безработицы, и наверняка согласится на дополнительные инвестиции, чтобы не создавать себе проблем. Ходят слухи, что Беннадт зол как черт. А почему дело застопорилось? Почему все эти богатеи и их семьи не мчатся со всех ног, чтобы получить лучшую медицинскую помощь, которую только можно купить за деньги? Трудно сказать. Возможно, они предпочитают делать себе анастомозы и протезы бедра в Лондоне, сказал чиновник. Там они всегда могут заказать в палату обед из Дорчестера, а когда полегчает, смотаться в Ванабель, чтобы глотнуть пивка. Собеседник вежливо улыбнулся шутке. «Однако, насколько я понимаю, в отношении пересадки органов все по-другому», сказал он, «Медик Экос уже завоевала репутацию медицинского учреждения, в котором находится одно из лучших в стране отделений трансплантологии. Это точно, кивнул чиновник, а заведующий этим отделением Джеймс Росс признан одним из лучших хирургов-трансплантологов. Мне доводилось встречаться с ним на вечеринке. Славный парень. Необычное сочетание блестящего ума и приятного характера. Насколько я понимаю, его научно-исследовательские труды тоже феноменальные, а список журнальных публикаций – предмет зависти многих университетов, Может быть, его авторитет повлияет на окончательное решение правительства? — Что ж, скоро мы это узнаем, — усмехнулся собеседник, глядя, как чиновник министерства и административный секретарь Медик Экос направляются к выходу. Заметив, что высокий мужчина, стоявший рядом с ними, тоже вышел, он спросил. — Один из ваших или один из них? — Его зовут Дамбар. Он приехал из Лондона, — ответил чиновник. Не спрашивайте, зачем. Высокого шатена в темном деловом костюме, наводившем на мысли о хорошем лондонском портном, действительно звали Стивеном Далмбером. Его галстук говорил о том, что в прошлом он служил в десантных войсках. Темные проницательные глаза смотрели изучающе, а рот был настолько большим, что казалось, он вот-вот растянется в ухмылку чего на самом деле никогда не случалось. Стивена направила сюда Министерство внутренних дел Великобритании, точнее, его отделение, известное под названием «Инспекторат Саймет». Он состоял из небольшой группы следователей, обладавших широкими познаниями в науке и медицине. Правительство прибегало к их услугам для проведения независимых расследований в областях, выходящих за рамки полномочий полиции. Хотя в полиции имелись соответствующие специальные отделения, вроде отдела по борьбе с мошенничествами и сотрудники, разбиравшиеся, к примеру, в искусстве, ни для кого не было секретом, что полицейским катастрофически не хватает знаний во многих областях современной жизни. Инспекторы Саймет заполняли этот пробел. Их обязанностью было изучать сообщения о возможных правонарушениях или подозрительных происшествиях и выяснять, Заслуживает ли эта проблема более тщательного исследования? Данбар как раз и являлся одним из таких специалистов. Поскольку Данбару приходилось иметь дело с профессионалами, обладающими определенным политическим и общественным влиянием, частенько страдающими повышенной обидчивостью, истинные полномочия его, как правило, не озвучивались. Официально он представлялся государственным служащим из Лондона, временно прикомандированным к Министерству по делам Шотландии. И на этот раз только Нейл Беннан был в курсе его задания. С момента прибытия накануне вечером в Медик Экос с Данбором обращались вежливо, но холодно. Это его не волновало. Он привык работать сам по себе. Ему это даже нравилось. Чем меньше людей знают о его истинном задании, тем лучше. Это облегчало ему работу. Идеально выполненным заданием Стивен считал то, когда он прибывал на место, выяснял все, что ему было нужно, и уезжал прежде, чем кто-либо успевал сообразить, чем он на самом деле занимался. Вряд ли кому понравится, что вокруг бродит сыщик, Особенно, когда это как часто оказывалось, расследовать на самом деле было нечего. Соблюдение секретности было, пожалуй, одной из самых трудных задач в работе Дамбара, но при этом, возможно, и самой важной. Любые сомнения в профессиональной компетентности врача или намек на преступную небрежность в медицинской профессии могли привести к ужасным последствиям. Ни одно другое сообщество не могло сравниться с медиками в закрытости и лицемерии. Стивен предпочитал вначале как следует удостовериться, что крепко стоит на ногах, прежде чем рискнуть выйти из подполья. Вот и на этот раз в качестве отправной точки он располагал лишь заявлениями двух бывших медсестер больницы, на первый взгляд совершенно лишенными оснований. Ему нужно успеть выяснить многое, прежде чем остальные узнают, кто он и зачем он здесь находится. Данбар удобно устроился на довольно мягком стуле, перед стоявшей на дубовом столе карточкой со своим именем. Плеснув в стакан воды из хрустального графина и прихлебывая его маленькими глотками, он наблюдал, как рассаживаются по местам остальные участники предстоящего собрания. Толстый ковер превратил этот процесс в необычайно тихую процедуру. Стивен мало что знал о тех обстоятельствах, которые привели группу визитеров в Медик Экос. Лишь то, что больница испытывает некоторые финансовые трудности и собирается просить у правительства денежной помощи. Его начальство расценило эту ситуацию как возможность внедриться в больницу, не привлекая особого внимания. Все было сделано в спешке. В министерстве Стивну провели лишь короткий инструктаж, и еще немного ему удалось узнать, подслушав обрывок разговора, пока участники собрания пили кофе. Примерно определив для себя главные фигуры, он приготовился наблюдать за между собойными разборками и кровопусканием, которые, как он подозревал, будут неизбежны. Джеймс Росс, хирург-консультант и заведующий отделением трансплантологии, был одним из двух человек, представлявших за столом переговоров у руководства «Медик Экос». Вторым был доктор Томас Кинчерф, медицинский директор больницы, учтивый, улыбчивый и явно чувствующий себя как дома. Рос сидел напротив Нейла Беннона, вежливо прислушиваясь к тому, что говорилось вокруг него и периодически улыбаясь. Взгляды, которые он то и дело бросал на часы, выдавали легкое нетерпение. Росс был симпатичным мужчиной, слегка за сорок, крепкого телосложения, с зачесанными назад светлыми волосами. Лицо его было гладким и загорелым, и он носил очки без оправы с большими квадратными линзами. Он производил впечатление человека, пребывающего в гармонии с самим собой, уверенного в себе, добившегося успеха в любимом деле, который никому ничего не обязан доказывать. Костюм его был консервативно темным, но розовый галстук бабочка и видневшийся из нагрудного кармана уголок такого же носового платка были слишком яркими – характерная черта большинства представителей его профессии. Беседуя с представителями министерства, административный секретарь больницы Лео Джордана был очарование. Любое слово, вылетавшее из уст гостей, тут же удостаивалось его пристального внимания. Любой намек на шутку вызывал у него широкую улыбку и искренний смех. Было ясно, что руководство Медик -экос, находится в наилучшем расположении духа, ожидая удачного окончания переговоров. — Ну что, начнем? — спросил Беннан. Он был одним из тех немногих, на чем лице не было улыбки. Джордана призвал аудиторию к порядку и попросил озвучить финансовые показатели для дальнейшего обсуждения. За этим последовало утомительное зачитывание финансовых отчетов сотрудниками бухгалтерии Медик Экос и Министерства. Когда с этим было покончено, Беннан вгляделся в мрачные лица, сидевших за столом людей, и сказал «Джентльмены, думаю, нам следует разрубить Гордей в узел и сразу перейти к делу. «Совершенно очевидно, что больниц не может продолжить работу, если не произойдет немедленного финансового вливания. Вопрос в том, откуда его взять». Он замолчал. Участники собрания обменялись взглядами. «Я понимаю, что представители Medic International считают, что в настоящее время они больше не в состоянии производить какие бы то ни было инвестиции» остаются только правительственные денежные средства. И, откровенно говоря, это столь же маловероятно в то время, когда от правительства требуется снизить расходы и урезать финансирование даже основных служб. Беннон снова замолчал, дожидаясь, пока стихнет гул голосов, затем продолжил. Но, опять же, альтернатива столь же неприемлема. Если больницу придется закрыть, то будут потеряны уже вложенные деньги и рабочие места. Словом, мы оказались, если можно так выразиться, между Сциллой и Харибдой. Лично я считаю, что будет большой трагедией, если совсем новая современная больница, укомплектованная медицинским персоналом мирового уровня, будет вынуждена закрыться. Но таковы голые факты. «Не считая того, что это будет политически неудобно и чертовски дорого обойдется партии Тори», пробормотал себе под нос лондонский лейборист. «Если она такая современная и мирового уровня, почему она теряет деньги?» спросил мужчина важного вида, который, в отличие от остальных, был одет в светлый костюм. Это был представитель главной страховой компании Шотландии, вложивший немалые деньги в строительство «Медик Экос». «Мы считаем, что это временная проблема, с которой мы можем справиться», ответил Томас Кинчеров. «Просто в настоящий момент у нас слишком мало пациентов». «А почему?» «Оказалось, что потенциальные клиенты по-прежнему предпочитают лондонские больницы, но мы уверены, что правильная маркетинговая политика поможет решить эту проблему. Все дело в географическом факторе» к которому мы не отнеслись с достаточной серьезностью на этапе планирования и до сих пор не приняли соответствующие меры. В радиусе мили вокруг больницы полно пациентов, мешался лейборист. У них просто нет денег, чтобы заплатить за все ваши замечательные лечения. По-моему, мы это уже проходили, брюзгливо сказал Беннон. Медик Экос была задумана как бизнес-проект для иностранных клиентов которые должны были принести деньги нашей стране. Это такая же сфера услуг, как гостиницы и парковки. В этом нет ничего предосудительного. В итоге мы все окажемся в выигрыше. Только в том случае, если больница начнет приносить хоть какой-то доход. «Она начнет, сэр», — вмешался Кинчеров. «Нам просто нужно еще немного времени». «И немного правительственных денег», — добавил ей Борист. Откровенно говоря... «Вопрос о дальнейшем безоговорочном финансировании даже не стоит», – сказал Беннон. «Наши сотрудники провели углубленный анализ данных по каждому отделению больницы и прикинули, чего можно ожидать в ближайшие три года. Основываясь на этих прогнозах, мы готовы предложить финансирование в соответствующем объеме, но с определенными условиями». Джиордана и Кинчерв обменялись взглядами, никто больше не улыбался. «Наши финансисты», – продолжал Беннон, – «подчеркнули определенную проблемную область, с которой мы хотели бы разобраться. Фактически мы на этом настаиваем». «Руководство больницы с удовольствием пойдет вам навстречу», – сказал Джордана. «Мы обеспокоены очень низким коэффициентом прибыли по отделению трансплантологии», – объявил Беннон. Явно удивленный Джеймс Росс беспокойно пристал в кресле. «Вы хотите сказать, что мое отделение не оправдывает свое существование?» Спросил он. Судя по выражению лиц, его недоумение разделяли многие. «Отнюдь нет», — ответил Беннон. «Всем понятно, что ваше отделение более чем успешный проект. К сожалению, в настоящий момент оно единственное в своем роде. Тогда почему вы нападаете на нас? Честно говоря, если называть вещи своими именами... «Успех отделения лежит исключительно в медицинской сфере, а не в финансовой. Ваши расходы слишком высоки. Мы стараемся обслуживать наших пациентов на максимально высоком уровне», сказал Рос, снова опускаясь в кресло. «Пересадка органов – крайне дорогое удовольствие как в отношении оборудования, так и в отношении качества подготовки персонала, но наши результаты еще никому не удалось превзойти». «И это отражается на финансировании, которое получает больница», – парировал Беннон. «Никто не оспаривает ваш профессионализм, доктор. Превосходная работа вашего отделения привлекает ваших клиентов. Насколько я понимаю, индекс выживаемости среди ваших пациентов крайне высок». «Впечатляюще высок», – вставил Джардана. «Да к чего вы от меня хотите?» – удивился Росс. «Я не могу сократить количество персонала». «Речь не идет о сокращении персонала, доктор. Деньги продолжают поступать на счет вашего отделения, но инвесторы хотят, наконец, увидеть отдачу, требовать которой они имеют полное право. Мы вычислили причину. Это очень высокая стоимость бюджета научно-исследовательской деятельности». Казалось, Рос несколько секунд не мог найти слов, но, справившись с собой, сдержанно ответил. В моем контракте говорится, что на научную деятельность финансирование будет выделяться в оговоренном проценте от уровня дохода. Именно поэтому в свое время я и согласился на эту должность. Мы прекрасно это понимаем, кивнул Беннон. Но если получается, что для продолжения работы Медик Экос требуется еще значительная сумма правительственных денег, это соглашение просто перестает быть действенным. «Но моя исследовательская работа носит крайне важный характер. Речь идет о знаниях, способствующих повышению качества лечения больных», – взволнованно сказал Росс. «Я понимаю ваши чувства, доктор, и они делают вам честь. Но наша больница – не научно-исследовательский институт, а коммерческое предприятие. Это частная больница и это бизнес. Вы лечите больных людей и получаете за это соответствующие деньги». Все очень просто. Университеты и научные институты выделяют средства для финансирования научной деятельности. Медик Интернешнл и соинвесторы Его Величества Правительства нет. Но мой контракт. Если вы перечитаете ваш контракт внимательно, доктор, вы увидите, что в нем оговаривается процентное финансирование вашего отделения, о котором вы говорите, имеет место быть только в том случае если остальные отделения больницы работают так же хорошо. «Я не понимаю», – сказал Рос, слегка наклоняясь вперед в мрачном предчувствии и глядя на Джордана и Кинчерфа в поисках поддержки. «В вашем договоре указано, что 50% от чистого дохода, приносимого вашим отделением, возвращается вам в виде финансирования научно-исследовательской деятельности», – произнес Беннан. «Совершенно верно» килнул Рос. Но Беннан поднял указательный палец. «Только если доход от вашего отделения не превышает 20% общего дохода по больнице. В настоящий момент доход, приносимый отделением трансплантологии, составляет 60% от общего дохода». Рос резко откинулся на спинку стула и посмотрел на Джордана. Тот что-то шептал сидевшему рядом с ним бухгалтеру, медик Экос, с вопросительным выражением лица. Кивок, который он получил в ответ, не оставлял сомнений. «Но любая коррекция в этом отношении наверняка приведет к остановке моих исследований», – расстроенно произнес Рос. «Мне очень жаль, доктор», – сказал Беннон, – «но вынужден повторить. Это больница, а не университет». «В таком случае, джентльмены, мне нужно как следует обдумать свою позицию», сказал Росс, собирая бумаги со стола. Присутствующие ощущали сильную неловкость от того, как Беннон нападал на Росса. Все, кроме него, понимали, что Джеймс Росс является самой ценной фигурой во всей больнице. Без него и без его отделения больница обречена на закрытие, но, судя по всему, правительство было настроено решительно. Данбор, как сторонний наблюдатель, мог только признать, что министерство, раздраженное слухами о том, что Медик Интернешнл пытается надуть его, решилось на очень рискованный шаг. Он подозревал, что этот ультиматум на самом деле блеф и что министерство отступит, если Росс всерьез решит уволиться. Поскольку Росс заведовал интересующим его отделениям. Данбор с нетерпением ожидал дальнейшего развития событий. Беннон некоторое время наблюдал, как Рос собирается и выходит из-за стола, затем сказал. «Доктор, я искренне надеюсь, что вы сочтете возможным продолжить совершать потрясающие достижения в области хирургии, которые вы демонстрировали нам в течение нескольких лет». Выслушав его, Рос с усилием улыбнулся. Судя по всему, он совершенно не был готов к такому повороту. Нервно кашлянув, он спросил. «Есть ли какая-то возможность прийти к компромиссу в этом вопросе?» «Боюсь, что нет», — коротко заявил Беннан. Рос сглотнул и поднялся из-за стола. «Простите, господа», — сказал он, — «меня ждут дела». «Поверьте, доктор, если бы у нас была хоть какая-то возможность продолжить финансирование в прежнем объеме, мы ею обязательно бы воспользовались», — сочувственно сказал Беннан. «Я знаю, как трепетно вы относитесь к своим исследованиям, и это делает вам честь. Я настоятельно прошу вас не принимать поспешных решений. Все изменится, когда больница начнет приносить доход в соответствии со своими возможностями». Член Совета Лейбористов, сидевший напротив Данбора, наклонился вперед и прошептал ему. «Чертовы лицемеры! Они ни копейки не дадут на исследования. Им важны только деньги». Данбар улыбнулся, отметив про себя резкую смену взглядов этого человека, всего полчаса назад обвинявшего медик Экос в непомерных расходах, а теперь защищавшего больницу, но ничего не ответил, продолжая внимательно наблюдать. Рос явно считал все происходящее нечестной игрой. Напряжение, повисшее за столом, было почти физически ощутимым. Все понимали, Насколько высоки ставки в этой игре? Это было все равно, что наблюдать за азартной игрой, сидя за карточным столом. «Будут ли с вашей стороны еще какие-нибудь условия?» — спросил Джордана, когда Рус вышел. В его голосе сквозила насмешка. Он явно ожидал отрицательного ответа. Однако Беннан отнесся к вопросу серьезно. «Да, будут», — ответил он. Мы хотели бы, чтобы отношение общественности к больнице изменилось в лучшую сторону. Нам следует быть готовыми к взрыву негодования по поводу того, что правительство продолжает финансировать частные учреждения, неважно на каких условиях. Мы с вами достигли соглашения и деньги налогоплательщиков пойдут на финансирование вашей больницы, в которую эти самые налогоплательщики не имеют доступа. Поэтому я считаю, что «Медик Эко» смогла бы сделать в ответ некий альтруистический жест. «Пойти навстречу общественности, вы хотите сказать?» – спросил Джордана. «Называйте это как угодно, но я советую вам подумать о возможности предложить бесплатное лечение некоторому количеству пациентов в разумных пределах, конечно, в рамках государственного здравоохранения» которые, наконец, смогут воспользоваться вашим современным оборудованием и услугами высоко квалифицированного персонала». Лицо Джиордана оставалось бесстрастным, хотя нетрудно было догадаться, какие эмоции он сейчас испытывает. «Господин советник, это блестящая идея», — сказал он, наконец, с улыбкой. «Мы и раньше время от времени брали на лечение пациентов, проходящих по госстраховке, которые обращались к нам за помощью». Так что мы совсем не возражаем против того, чтобы увеличить их количество. Такой рекламный ход пойдет больнице только на пользу. Ну что ж, хорошо. Думаю, наши коллеги, присутствующие здесь, тоже будут довольны, сказал Беннон, глядя на представителя партии лейбористов. Тот пожал плечами и сказал, будь я на вашем месте, я открыл бы двери этого заведения настежь, чтобы оно приносило пользу всему народу. «И вылетели бы в трубу», — хмыкнул Беннон. «Будут ли какие-нибудь еще предложения?» — спросил Джордана. «Да, последнее, ответил Беннон. В помещении снова воцарилась тишина. «Мы хотели бы оставить здесь нашего человека, чтобы он, если можно так выразиться, понаблюдал за процессом». «Еще один шаг навстречу общественности», — тихо произнес Джордана. «Можно и так назвать», — согласился Беннон. «Наш человек будет следить за тем, чтобы деньги налогоплательщиков расходовались экономно. Контролировать работу бухгалтерии? Не только. Мы хотим, чтобы у него был доступ ко всем областям управления делами больницы, включая архивы и документацию. Вы предлагаете, чтобы этот человек имел неограниченные полномочия?» — поинтересовался Джорданно. «Никаких неограниченных полномочий, просто сотрудничество с вашей стороны и со стороны персонала. В таком случае не вижу в этом проблемы. Вы уже выбрали человека на эту роль?» Кивнув в сторону Стивена, Беннан сказал, «Доктор Дамбар будет нашим человеком на вашей территории». Стивен вежливо улыбнулся, наблюдая за реакцией руководства «Медик Экос». На их лицах появились нерешительные ответные улыбки. «Что ж, с этим мы разобрались», – подтожил Беннон. «Итак, остался один главный вопрос. Есть ли у нас основания считать, что мы достигли соглашения?» Никто не произнес ни слова. Все знали, как много зависит от Джеймса Росса, который сейчас отсутствовал. «Почему бы нам не прерваться на обед?» – предложил Джордан. «Здесь неплохо кормят. Уверен, вам понравится». «Никогда бы не подумал, что у Бена нахватит пороху устроить такое», — сказал мужчина, идущий перед Данбаром, когда все толпой выходили из кабинета. «Черт возьми, они ужасно обошлись с Россом», — ответил его спутник. «Как думаешь, им удастся выйти сухими из воды?» «Ну, теперь все зависит от Росса. Без него медик Экос станет рядовой больницей или пятизвездочной гостиницей. Думаешь, он уволится?» Зависит от того, насколько они готовы уступить в отношении финансирования его научных работ. Не исключено, что Рос настроен идти до конца. Для него это вопрос чести. С такой известностью он запросто найдет работу где угодно. Если вас интересует мое мнение, министерство играет не по правилам. Как всегда. Интересно, почему Рос согласился работать в этой больнице, задумчиво произнес первый «Если ему так важна научно-исследовательская работа, надо было пойти в какое-нибудь солидное учебное заведение». «Верно подмечено», — согласился второй. «Можешь не сомневаться, это все из-за кормежки», — восхищенно сказал собеседник. Они как раз добрались до ресторана и теперь разглядывали роскошные фуршетные столы, ломившиеся от явств. Обед закончился к двум часам дня. Собрание должно было продолжиться в половине третьего, и обе стороны воспользовались образовавшимся перерывом, чтобы обсудить ситуацию между собой. Данбар постарался услышать как можно больше, бродя между беседующими с чашкой кофе в руках. От вопросов по поводу его предполагаемой роли он остроумно и ловко отшучивался, поясняя, что пока соглашение не достигнуто, говорить об этом рано. За минуту до начала собрания Стивен заметил, что Джордана, который до этого о чем-то увлеченно беседовал с подошедшим Россом, удалился, а его место, явно нервничая, занял Беннон. Данбар предположил, что Беннон, возможно, решил несколько изменить свою непримеримую позицию. Незаметно переместившись поближе к главным действующим лицам, он услышал следующее. «В этом нет ничего личного, мистер Росс, вы же понимаете». — сказал Беннон, стараясь изобразить на лице сердечную улыбку. Рос одарил его взглядом, говорившим, что все политики стоят у него поперек горла. — Конечно, конечно, — сказал он бесцветным голосом. — Я прекрасно понимаю, насколько для вас важна научная деятельность, доктор, и вам, возможно, понадобится время, чтобы обдумать свою позицию. Но я просто хотел узнать, приняли ли вы уже какое-нибудь решение? «Да, мистер Беннон», — ответил Росс, — «я принял решение».